Глава 20. Зрелище, конечно, было то ещё. Конусовидная ледяная глыба взломала прочное дорожное покрытие, пробила железное днище автомобиля, движок со всеми его патрубками и шлангами, оторвала крышку капота, приподняв нос машины на полметра над землёй. Сейчас, вылившись из-под земли, сталагнит уже начал таять, как самый обычный кусок замёрзшей воды, а не магический снаряд, но смотрелось Всё по-прежнему очень внушительно. Я обошёл Даймлер вокруг, подсокал языком, выражая неудовольствие от зрелища погубленной красоты, пошатнулся, но удержался на ногах, схватившись за плечо Кейтлин. После драки с охранной чернобородой меня ещё слегка штормило. Всё-таки я следователь, а не боец. Однако стоит задуматься над тем, что подобный подход нужно менять. Обстоятельства здорово изменились. Да, по номеру коммуникатора Нобен наводитесь. сказал я в трубку. Нет, на улице я ждать не буду. Чёрт его знает, а вдруг его телохранители в себя придут и тоже взорвутся. Чернобород же с Ингвиэлем работал. Я уверен, так что всё возможно. Лучше я подальше отойду. Да, сам он у меня. Нет, вряд ли его эльф будет взрывать. Он вроде специалист, а не расходник. Как скажете, Агриг Дартахович? Как скажете, двинемся в сторону моего офиса. Адрес вы знаете. Сразу после того, как мы закончили с гражданским арестом, я набрал номер бывшего начальника и уведомил его о произошедшем. На всякий случай, он же, как выяснилось, не просто руководитель у бомпа, а целый кризисный администратор Морс Йорда. Вся операция по нейтрализации короля Мертвеца целиком находилась в его юрисдикции. Ты всё, Лара. Цах Лариен молчики внулы плотоядная оскалила свои мелкие острые зубки. Она уже закончила связывать руки задержанного подручными материалами. В ход пошли детали его же гардероба. Сейчас Эльфка уже выглядела получше, видимо, часть сил к ней успели вернуться. А вот Чернобород значительную часть своего профессорского лоска растерял. Дорогой костюм сбился, тщательно уложенные волосы растрепались, да и вальяжное выражение довольного кота куда-то исчезло с лица. Сейчас перед нами был пожилой человек с неудобно выкрученными за спину руками, несчастный и потрёпанный. Тогда Адлин Тутджи поднырнула мне под левую руку: "Помогайте, Алара!" Без всякого почтения к возрасту, вздёрнула профессора на ноги. Хотя какой возраст? Они же плюс-минус 5 лет ровесники. И мы зашагали к офису, молча. Все были настолько истощены приключениями, что даже разговаривать не хотели. Правда о Чернобороде это не касалась. Думаю, вы не понимаете, юноша, проговорил он, безуспешно пытаясь изобразить профессорский тон. На ходу, постоянно получая в спину тычки от девчки, получалось у него слабо. Это задержанию ничего не решает. Стоит вам передать меня властям, я снова буду свободен, только сменю место работы. Слишком много нужной информации находится в моей голове. Неужели вы думаете, правительство империи откажется от таких захватывающих дух перспектив? Я дёрнул щекой, но отвечать не стал. Зная, как работает система, я бы не стал сбрасываться со счетов подобный вариант развития событий. Решит кто-то, имеющий право решать, что жизнь профессора слишком важна, а информация в его голове слишком ценна. Всё будет так, как он сказал. Конечно, его запрут в каком-нибудь официально несуществующем комплексе, и света белого он больше не увидит, но останется жив и при деле. Учёные, чёрт бы их побрал, досадная случайность, которая уже через пару часов разрешится к моему удовлетворению, продолжил он. А вот на слово случайность я среагировал. Нет, он меня не зацепил, просто напомнил кое-что, и мне захотелось сей момент прояснить. Какого лешего вы поволоклись есть блины в торговый центр? Что? Вы жрите саладо, пояснил я. Мы вас там увидели. Вас что, только это интересует? искренне удивился тот. Остальное я примерно понимаю. Очень сомневаюсь. Да сомневайтесь сколько угодно. Ответьте на вопрос. Чёрнобород коротко хыхтнул, правда, смех его тут же перешёл в стон. Лара дёрнула его кисти вверх, выворачивая руки. Скажите своей эльфке, что в издевательствах нет никакого смысла, потребовал он тут же. Лариен, в издевательствах нет никакого смысла, транслировал я девушке. А удовольствие, невинно округлила она глаза. Туше вынужден был признать я. Но ты всё же воздержись, ладно, пока человек с нами сотрудничает, не зачем делать ему больно. Хорошо, милый, покладиста звалась эльфка. Анна на удивление комфортно себя чувствовала в нашей странной компании, а Кетлин вовсе принимала за свою новую лучшую подружку, постоянно ей улыбалась, строила за моей спиной гримасы, а порой изображала на лице многозначительное понимание, которое тоже адресовала девушке. В общем, вела себя как бывшая жена, которая находится в прекрасных отношениях с новой спутницей жизни благоверного. Я знал, что у молоденьких эльфов границы социальных норм слегка размыты, и всё ждал, когда она начнёт обсуждать скейт, каков я в постели. Надеюсь, всё же не по дороге. При этом её, казалось, не так уж сильно волновал тот факт, что у человеческой женщины обнаружился магический дар. Она, конечно, удивилась, увидев у Кейт в руках клинок изо льда, явно призванный магией, но не более того. По крайней мере, слишком глубоко копать в направлении, как такое возможно, не стало. или списала на использование артефакта, скорее всего, или же просто выбросила из головы. В этом возрасте, говорят, эльфки бывают очень легкомысленными. Никакой тайны тут нет, ответил Чернобород. Я наблюдал за подопечной вне лабораторных стен. Для меня важно было понять, как она адаптируется к обществу и какая из личности будет доминировать. Плечо Кейтлин под моей рукой закаменело от напряжения. Ей был неприятен как сам разговор, так и тон, которым Чернобород его вёл. Я слегка сжал пальцы, призывая её потерпеть и попытаться успокоиться. То есть вы её нашли, а не она вас заметила. Боги, ну, конечно, хмыкнул он. А вы считали иначе? Впервые время нет. Отлично помню, как сразу же решил, что Чернобород подставился под наблюдение. Но потом убедил себя в том, что и Номирянко встретилась со своим учителем случайно. Ошибся. Что же бывает. В этом расследовании я вообще много ошибок наделал. Ответ Чернобородом многое объяснял, в частности то, как он вычислил адрес моего офиса, откуда и приехал поискать Кэтлин. Непонятно только зачем. В его исследованиях так важен контрольный образец, если меня как сыщика интересовало восстановление цепочки событий, То Кэтлин обратила внимание совсем на другое собственная жизнь. Что значит, какая из личностей будет доминировать? спросила она. На лице чернобороды тут же появилось выражение преподавателя, получившего от студента интересный вопрос. Натуральный чёрт его дери псих. Ему тут руки за спиной связали, ведут на заклание, а он перед аудиторией решил выступить. Видите ли, Кэтлин, Вы ведь уже без сомнения догадались, что помимо вашей личности внутри вас находится ещё одна. Скажем так, пересаженная, та, что даёт вам эти поразительные возможности. Голоса на неизвестном языке пробормотала девушка. Я быстро глянул на Лариан, пытаясь понять, как она отреагирует на эту информацию. Эльфка слушала внимательно, но, кажется, пока ещё не понимала, о чём идёт речь. Профессор ЖирешЫла окончательно прояснить этот момент. Благодушно кивнув, он продолжил. Всё верно, это голос вашего, эхм, скажем, вашего донора, точнее его память, его знания, и сама его суть, магический дар, который нам удалось без повреждений пересадить вам. В самом начале пути у нас не получалось добиться настолько поразительного результата. Не приживался дар. Личность носителя входила в конфликт с субсознанием донора. Был даже один случай, когда личность донора полностью подавила носителя, и мы на выходе получили человека, уверенного в том, что он орк, причём без видовых возможностей. Представляете, какое разочарование. А сейчас в ней кто? Доллары наконец дошло, о чём мы тут говорим. И она посмотрела на Кэтлин по-новому, холодно и без всякой прежней прияздни. Эльф охотно сообщил чернобород, не уловивший изменений в настроении своего конвоира. "Лара", осторожно протянул я. "Не понравился мне её голос". "Молчи", лисовой шикнула она на меня и вернулась к пленнику. "То есть ты убил эльфа и пересадил его душу этой женщине?" Я же использовать поэтические образы, то да. Естественно, с поправками. Я никого не убивал. А Эльфка потянула кисть и профессора вверх, заставляя его от боли присесть. Лара, я сказала не сейчас. Сейчас твою мать, рыкнул я. Редко я повышаю на женщин голос. Считаю это признаком слабости для мужчин. Да и потом, перекричать женщину нереально. Они создания куда более эмоциональные, нежели мужчины. Но порой приходится. Вот как сейчас. Когда у меня на глазах Эльфка приближалась к боевому безумию, тому самому, в которое может скатиться вся планета, если широкому кругу разумных станет известно, что за эксперименты проводили вивисектеры. Что? Лариен даже с шага сбилась, дёрнула пленника, заставляя его остановиться, в упор посмотрела на меня с очень нехорошим прищуром. "Успокойся. Ты слышал, что он сказал? Лесовой Я знаю об этом уже неделю. Что? И молчал? Ты ты как? Лар, прошу тебя, успокойся. Информация очень важная и опасная. Мы же обсудили это с Шара Малай и решили держать её в тайне. Госпожа тоже знает. Эльфка захлопала глазками и сразу же сдала назад. Дети а матриархата услышав, что старшая родственница, которая многократно превосходит её по возрасту и статусу, знает о происходящем, она сразу же утратила боевой задор. В её системе координат всё снова встало на места. Старшие знают, значит это их вопрос. Да, знает. И нам с этим ещё предстоит разбираться. Желательно, чтобы к тому моменту у нас под рукой имелся живой свидетель преступления. Я не собиралась его убивать, не натурально возмутилась Лириан. Ну, конечно, а я Ментат. О, ваша спутница не знала всей правды. Тут же включился в разговор Чернобород. Решили ей не говорить? Разумно. Представляю, что вы думали. Конфликт раз, возможно, война. Но напрасно. Можете припрятать эту информацию, можете рассказать её всему миру, неважно. Этот пёс спущен с поводка. Вам его не остановить. Чёрт его в псих. У него вообще, что ли, инстинкты самосохранения нет? Мало того, что он уверен в безнаказанности, так ещё и кичится этим. Словно не видит, что Эльфка находилась в шаге от того, чтобы свернуть ему шею. И не надо думать, что тонкокостная девица не способна этого сделать. Другой на моём месте вспылил бы, дал волю рукам или наорал на задержанного. В общем, как-нибудь показал, кто в данной ситуации главный. Но я 8 лет жизни только и делал, что общался с такими вот чернобородыми И посчитал бы себя плохим следователем, не попытавшись использовать разговорчивость клиента, чтобы узнать больше. Что, уже готовы начать се массовое производство одарённых людей? ухмыльнулся я с иронией. Таких самовлюблённых ублюдков ничего так больно не бьёт, как неверие в их гений. Так себе план, должен сказать. Пока я видел только проявление способностей у вашей подопытной. Любой захудалый маг справится с таким оружием без труда. Магия, если вы не знали. Это не только возможность, но и годы обучения. Не волнуйтесь, беспечно отозвался пленник, ничуть не задетый моим тоном. Моя задача заключалась не в том, чтобы подготовить армию магов людей, а лишь пробить крохотную дырочку в казавшейся монолитной стене, а там уже вода сама найдёт дорогу и расширит её при необходимости. Да вы просто Прометей, подаривший людям огонь. Вы знали, или пальцем в небо ткнули. Проект проходил именно под этим названием, хихикнул Чернобород. Нет, он точно псих. Прометей, мать его. Но разговорчивые просто грех не использовать. Правда, последнее меня всё больше и больше беспокоило. Но не ведут себя так пленные. Они торгуются, угрожают, умоляют, а не болтают на отвлечённые темы со своими конвоирами, словно желая скоротать время в ожидании рейса. Тем не менее, слово за слово, я выудил у него некоторые сведения, которые для меня до сих пор оставались белыми пятнами, в частности об участии во всей этой истории секты Трояна, которая, как выяснилось, ни на какую турецкую разведку не работала, а была полностью подчинена Инвиаэлю. Её лидер, жрица Лада, получала в обмен на службу вечную молодость и деньги, но тяжких последнем она и погорела. Троянцы Просто батарейки для нашего ведущего <смех> хирурга, говорил пленник, видимо, об Ингвиаэле. Он дальше всех продвинулся в магогенетике. У него, знаете ли, было редкое для его вида заболевание. Ингвиаэль был слабосилком. Чуть юс работало на последней фразе профессора, не видовое, а наработанное, исследовательское. Что-то Чернобород сказал, что не укладывалось в схему. Но что именно я никак не мог сообразить. Ужас, знаете? Ну тогда вы понимаете его страсть в изучении этого вопроса. И он многого добился. Без него мы бы так далеко не продвинулись. Вот оно. Мы, ведущий хирург Чернобород говорил об Ингвиаэле не как о лидере вивисекторов, то есть он не главный. Чёрт. Ну теперь-то вам без него туго придётся. С тщательно выверенной дозой сарказма произнёс я: "Насколько я знаю, сейчас он гоняется за своей бывшей любовницей. К сожалению, он не смог переступить через свои страсти", покачал головой чернобород. "Такой талантливый учёный и такая разрушительная тяга к мести". Говорил он о нём, как об отработанном ресурсе, чья полезность была несомненна, но теперь от него приходится избавляться. Теперь у меня не осталось сомнений, что организация VV секторов весит этот гадский проект Прометей история куда более серьёзная и глубокая, чем чокнутый профессор и одержимый местью эльф. Эта организация. Мы уже почти дошли до офиса, увлекательная беседа сокращает путь. Рассеянный вечерний свет окончательно сменился на сияние электрических ламп. Людей вокруг не наблюдалось с того времени, как мы ушли от оживлённых улиц. Не встретили ни одного. Хорошо хоть что локальный апокалипсис не отрубил систему городского освещения. Как там сказала Амалайя, когда Аль-Худхар начал на неё кричать, инфраструктура не пострадала. Мелькнула мысль: как они там, в смысле Амалайи, маги Морс Йорда, справились? Получилось заманить Ингвиаэля в ловушку. Удалось его прикончить. Но думал об этом отвлечённо, как о не слишком важном. Черноборот уже списал своего партнёра, полагаю, её руководитель, настоящий до сих пор нам неизвестный кукловод, тоже использовал его наработки взамен дав возможности отомстить вероломной любовнице, куда больше меня заботило собственная шкура, точнее не только моя, ещё двух девушек, оказавшихся в моей компании. До этого момента я был уверен, что бравада Чернобороды основана на уверенности, что власти привлекут его к сотрудничеству, желая получить секрет производства людей-магов. Но теперь, когда он проговорился об организации, я был уверен, что он просто ждёт отряд, который вызволит его из плена. И неизвестно, кто доберётся до нас первым: он или подмога, отправленная Лхутхаром. О чём вы задумались, молодой человек? Оказывается, я молчал достаточно долго, чтобы Чернобород обратил на это внимание. Атом, на кой хрен вы вообще всё это затеяли? С такими возможностями, как у вас, можно было сделать столько хорошего в нашем мире, а вы не придумали ничего умнее, чем затеять очередную свару. Говоря, я оглядывался по сторонам, держа палец над активатором артефакта. Подобренного после драки с охранной профессора до делового центра осталось рукой подать, буквально дорогу перейти. И от этого я нервничал всё больше и больше. Если освобождать чернобородого, то и здесь В здании тоже можно, но это будет в разы сложнее, плюс куча неучтённых факторов. Отнеситесь к этому как к исправлению эволюционного сбоя. Знаете, вам было бы проще понять, если бы вы видели другие миры. Миры, в которых нет магии, где она есть, и где человечество является единственным разумным видом. А в нашем мире магия есть, но люди ею обделены. У всех есть, даже у младших рас. А у людей нет. Как по-вашему, это справедливо? Жизнь вообще несправедлива. Кажется, я заметил движение за углом здания делового центра. Или это перенапряжённое сознание сбоит, показывает то, чего нет? Может, я вообще придумал эту группу спасения Черноборода? Вдруг он действовал сам по себе, желая лишь похитить Кейтлин, а от Атаинственных главный, если он был, даже не в курсе? Хорошо бы Шитай все, как вы, мы бы до сих пор жили в каменном веке, да простят меня дамы, потирались лопухами. В этот момент Кэтлин резко остановилась, и я всё ещё опираюсь на её плечо, тоже вынужден был сбавить шаг. Там люди, сказала она, указывая на входную группу в деловой центр. Всю дорогу она молчала, порой искрижитала зубами, иногда вздрагивала, слыша какую-то реплику Чернобороды, но рта не открывала. Такое поведение было понятным. Попробуйте как-нибудь пройтись несколько кварталов с тем, кого ненавидите и боитесь одновременно. Ты видишь или чувствуешь? Не найдя лучшего слова, спросил я. Вижу, но не глазами. Я Я не знаю, как это происходит. Тихо, тихо, всё нормально, ободрил я её. Видимо, способности проявляются. Что в этом нормального? В голосе девушки послышались нотки истерики. Код спокойно. Пожалуйста, Очень тебя прошу, говоря, я одновременно пытался прижать её закаменевшее тело к себе. Сколько их там? Вооружены? Это люди или? Не знаю, всхлипнула она. Просто посмотрела на дверь и поняла, что там двое. Двое. Ну, двое, не трое. Будем отходить тогда. Что тут рядом есть, чтобы нас на открытом месте не взяли? Может, в подъезд жилого дома зайти? Хорошая мысль. Только тут в околотке лишь торговые центры, офисы и магазины. Ближайший дом в полутора кварталах. Да и двери там с кодовыми замками, но если представиться полицейским, ночью фактически. Ага. Пока разум искал выход, дверь открылась и на крыльце делового центра появилась крупная фигура, не человека, орка. Контур очень характерный. Дежурного освещения над входом было достаточно, чтобы я смог разглядеть знакомый наклон головы, чуть сутуленные плечи, характерно отставленную в сторону левую ногу. Вы долго там будете стоять, произнёс он. Вроде и не громко, но в ночной тишине, да с натянутыми до да предела нервами, его голос прозвучал словно неожиданный выстрел. "Годра, выдохнул я с облегчением. А ты кого ждал? Ты снобом?" "Нет, он ваших охранников проверяет на лжинь. Его профиль менял Худхар, отправил тебя встретить". С каждой фразой я всё ближе и ближе приближался к крыльцу. Вскоре мы с Орком уже не перекрикивались через улицу, а вполне нормальными голосами говорили. А кто с тобой тогда? уточнил я, находясь от него метрах в пяти. Кейтлин же говорила про двоих? Со мной я один, Антон. В этот момент раздался выстрел. Пуля разбила закалённое стекло двери и ударила Орка в спину.